То-то есть от лихого человека нечто убережешься. Нашли хоть его, по крайней мере. Да и находить не надо было. Наш, деревенский. Ты расскажи по порядку, ведь экое злодейство. Ты ровно поп, а я у тебя на исповеди. Гляди, так и расскажу все. Мне самой удивительно даже. С другими я и слова бы не сказала, а к тебе липну. Ой, таких пуща огня надо бояться. Я, Варя, шесть лет на родине не был. Мне каждое твое слово дороже золотника. Вчера, Марий, сегодня ты, как два кошечка в родной мир. Да я-то только сейчас понял, что все шесть лет жил с отшибленной памятью. А сердце оно памятливо и любило не один только дом. Мало ли. Чудной ты, пра. И по разговору не деревенский уж вовсе. У нас какие солдат приходят, все в землю глядят. Один даже пришел совсем ш а л о й Ни на чем не может глаз остановить. Своих деревенских я тоже не люблю. Другой бы и ничего из себя. А как подумаешь, то знаешь его с ы з м ы л о и говорить с ним неохота. Да и о чем говорить-то? Ты вражная, Сеня, или колдун сказать... Тоже, небось, сердцеед ненасытный. Так вот и припал на душу. Боже мой, милая Варя, знать бы тебе. Я только что из тюрьмы и выслан на родину. Как там сказано в моей бумаге, отбыть по месту жительства для водворения под надзор полиции. Испугал? Всяких видывали, на сибирской дороге живем. А ты говоришь, сердцеед. Ну, дай Бог до да места, да ведь я же не об этом. Я, Варя, тоже истосковался по своей стороне, что все здесь тревожит и радует до слез. К добру ли уж, думаю. Пошел только второй день, а мне кажется, что я постарел на целых двадцать лет и постарел от радости, бессилия, от встреч. Там, где я служил, все не такое, и люди... и погода, и дороги, и даже небо. А когда я получил приговор на руки, то не поверил, что поеду домой, стыдно признаться, плакал от радости. Сны стал видеть о доме, сильней яви, и в то же время стал побаиваться крестьянской тяготы. п о л н о к о думал, не ослепнули в вечной мужицкой страде без живого слова. Да и без того знал, что доармейскому своему житию-бытию просто негоден. Нет, Варя, ни земля, ни труд на ней меня не пугают. Но старые, дедовские порядки с той же вечной неволей и чужим доглядом для меня петля. Я буду воевать против них, а каково п о г л я н е т это моим землякам, как-то они взглянут на меня, отданного под их присмотр. Вот тут и озадачишься. Да чего ж з а д а ч и т с я т о Сеня? Живи своим умом, и вся недолга. Вот смотрю на тебя, Варя, слушаю, и праведное мое слово легче становится, мои сомнения. И в самом деле, отчего задачиться? Уж так-то прямо и легче. Вот крест, Варя. Да полно-ка, я и так верю. А сказать, почему верю-то? — Влюбился ты там в какую-то городскую и грамотную, и застит она тебе белый свет. Скажи не так. — Ну вот, теперь какая покрасовитей, та тебе и соль на рану. Уж я-то знаю. Меня увидел, ее вспомнил. — И так, Варя, и не так. — Ты, Сеня, парень ветленный, приветный, и она прибежит за тобой следом. Вот, припомни мое слово. Нет, Варя, не бывать тому, ай, не любила. Чистая душа она, может, и знать не знала. Как же так? Вот так разве не бывает? Не приведи Господь, и ты не признался ей. Да я и так весь наведу. у ч то наведу, то наведу, а коль такое дело, то и я и тут скажу. Мужиков не бойся, хозяйство ставь по-своему, не старые времена. «Девок у вас в межевом л о п а т ы не выгребешь, найдется и тебе почище всяких городских, г р а м о т н а е из себя писанная, всякому делу с п о с о б н а е Трудно будет самому найти, дай знать, живо приеду и такую тебе сосватую, век будешь в ноги кланяться».